Глава сорок вторая. Все пули прошли на вылет. Две сквозь шею, третья и четвёртая сквозь бедро и левую руку. Боль прошила все тело девушки адской молнии, в глазах потемнело, и она рухнула на землю. «Пока смерть не разлучит нас», — пронеслась в ее голове мысль об Алексе. Последнее, что она увидела перед тем, как потерять сознание, это лицо незнакомца, склонившегося над ней. Приятное тепло его рук накрыло ее израненную шею, и разум девушки растворился во тьме. Реальность возвращалась к неке медленными мутными волнами. Во всем теле ощущалась неприятная слабость, но боль куда-то исчезла. С трудом открыв глаза, она обнаружила сидящего рядом с ней на земле молодого мужчину лет тридцати в черной джинсовой куртке. Его руки были в ее крови. Симпатичный брюнет с вьющимися волосами чуть выше плеч смотрел на нее и улыбался. Широковатый нос, высокий лоб, щеки с ямочками и мужественный слегка квадратный подбородок создавали невероятно гармоничный образ. В притягательных серых глазах светился юношеский задор, а его улыбка и вовсе сводила с ума. Это была самая обворожительная, милая и обаятельная улыбка из всех, которые Ника когда-либо видела. Кроме улыбки Алекса, разумеется. Чувствуя себя как-то странно, она не могла отвести глаз от его губ. «Привет». Заулыбался он еще шире, заметив ее взгляд. «Кто такой Алекс? Твой муж?» «Ты думала о нем перед отключкой», — проявил способности к телепатии незнакомец. «Это мой жених», — ответила девушка. Горло пересохло, жутко хотелось пить, но, кажется, она была жива. Она осторожно дотронулась до своей липкой, перепачканной кровью шеи и поняла, что от пулевых отверстий не осталось и следа. Ее рука и бедро также были совершенно целыми, Лишь дырки в набухшей кровью одежде позволяли понять, что ранили ее на самом деле. Мне за что», — так и не дождавшись благодарности, заявил ее спаситель. «Кто ты такой? Ты из команды Олега?» Настороженно уставилась на него Вероника. Ее рука потянулась к кобуре. «Да, вежливость и благодарность явно не твой конек. С легкой иронией подколол он ее. «И нет, я не из вашей братьи». «Тогда кто ты и что здесь делаешь?» — уточнила девушка, пытаясь подняться с холодной земли. Это оказалось непросто, нереальная слабость подкашивала коленки. «Не торопись, ты потеряла слишком много крови», — предостерег ее мужчина. Аккуратно подхватив ее под руку, он помог ей подняться. «Я аматор», — представился незнакомец. «Можешь звать меня Тор, как и мои друзья. У меня тут свои дела, я выслеживаю оборотня». А разве оборот не существуют? Недоверчиво спросила девушка. В Ордене ей говорили обратное. Еще как существуют. Тор глянул на нее так снисходительно, как смотрят на наивного ребенка. Я собирался оставаться в стороне от вашей веселой заварушки, отметил он. Но когда увидел тебя и твое ранение, Чуйка подсказала мне, что я должен вмешаться. Какая Чуйка? Не поняла Вероника. После большой потери крови она как-то туговато соображала. «Шестая», — рассмеялся аматор. И такая сильная зараза. Просто приперла к стенке и заявила, «Нет времени объяснять, но ты должен спасти эту красотку». Пришлось подчиниться. Протянув руку к лицу Ники, он заботливо убрал перепачканную в крови прядь волос ее щеки. А девушка просто остолбенела. Она увидела, что на его запястье была нанесена татуировка. Ее имя Ника. И такая же руна, как на ее руке. Ключ жизни. Возврата нет. Категорически покачал головой Алекс, держа предателя Ордена на прицеле. Да брось, Алекс, мы же знакомы с детства. С панебратским укором воскликнул Олег, присев на краешек дубового стола. Бывший глава филиала Ордена Света, а нынче магистр темной магии был вполне спокоен и уверен в себе. «Сколько еще ты собираешься возиться в детской песочнице Орден, Сашуля? Когда ж ты вырастешь, наконец и поймёшь, что, обладая такими способностями, такой силой, нужно играть по-крупному». Разговаривая с Алексом, словно с неразумным детем, поинтересовался он. «Так ты и не понял», — с сожалением покачал головой Алекс. «Силы нельзя использовать. Им можно только служить», — разжевал он бывшему другу прописную истину. «Послушай, Сашка, если у нас есть этот дар... А ведь он есть не у многих. Согласись, это значит, что мы должны получать от жизни все, Просто должны. Это наша судьба. Ворон был прав во всем, абсолютно прав. Твой отец был гением, и мне очень жаль, что ты этого не осознал и не оценил. Но у тебя есть шанс это исправить. Присоединяйся ко мне, вместе мы будем править всем миром», озвучил предатель заманчивое предложение. «Ты выбрал свой путь, Олег, и теперь тебе придется за это отвечать», — сухо отозвался воин света. «Ты убьёшь меня?» — уточнил магистр, буравей его взглядом. «Мы доставим тебя к старейшинам, им решать, что с тобой делать», — ответил Алекс.